глава двадцатая. признание айси ну вот пробормотала ода замерзшими губами когда ледяной ветер швырнул ей в лицо снежные хлопья теперь мы тут замерзнем но моим родителям плевать на это етти забеспокоился айси защитить ода заявил он айси храбрая воина в доказательство он потряс мини копьем и взмахнул другой лапой При этом он нечаянно вышип из стенки иглу второй снежный кирпич. Возник ледяной сквозняк. Спальник Немо затрепетал от ветра. «Ох, глупый!» — огорченно воскликнула Ода. «Что ты вытворяешь со своими вечными боями? Тут нет никакого врага. Во всяком случае, пока нет». Она озабоченно выглянула из иглу, где метель уже скрыла следы Айси. К счастью, теперь отряд добровольцев хотя бы не узнает, куда они убежали. С другой стороны, как же Немо и Фред отыщут дорогу к иглу, если все следы будут заметены?» Ода дрожала от холода. Айси загородил дыру своим массивным телом. Сквозняк мгновенно прекратился. Ети схватил девочку за руки и посадил к себе на колени. «По правилам игры монстр Айси — храбрая воина. Но на самом деле Айси грустит. Пробормотав эти слова, он обнял Оду мохнатыми лапами. Девочка невольно улыбнулась. «Знаешь», — призналась она, всхлипнув, «мне ужасно не нравится, что мои родители постоянно уезжают, потому что я скучаю по ним, очень скучаю». Йетти кивнул. «Айси тоже скучает по воробушку». «По воробушку?» Оду внезапно озарила. «Может, это вовсе не птичка, а ласковое прозвище, как улиточка или зайка?» она схватила свой мобильник чтобы позвонить немо но тут же сообразила что они так и не обменялись номерами по ее щеке потекла холодная слеза пожалуйста поторопитесь мысленно умоляла она хотя знала что нема с фредом ее не слышит пожалуйста пожалуйста поторопитесь